Один против одиннадцати. Кухарка Фрегоза подслушала разговор наместника с Вороной. Весть о том, что дуболомы Урфина и Джуса будут сражаться с бойцом освободительной армии, мгновенно разнесла по окрестностям. За громадными камнями, окружавшими площадку, прятались мигуны и мигуньи. Отовсюду выглядывали часто мигавшие глаза, с любовью глядевшие на дровосека их бывшего правителя. Энкинфлет тоже узнал, железного дровосека, и по спине наместника пробежал холодок. Он знал силу дровосека, но все-таки рассчитывал на победу. Во-первых, у дровосека не было его топора. Во-вторых, он был один против одиннадцати. Противники сошлись. Капрал приказал своим солдатам окружить дровосека, и поражать его дубинками, а сам остался позади. Началась ожесточенная битва. Дубинки ударяли о железное тело дровосека, и от них получились вмятины на спине, груди, руках. Но эти удары, хотя и опасны, не были смертельными для дровосека. Зато удары его страшного молота дробили дубовые головы его противников, разбивали на куски их сосновые туловища. Только 10 точных ударов нанес врагам железный дровосек, и на месте взвода дуболомов лежала груда деревянного лома, годного только в печку для растопки. Но последний солдат, перед тем, как рухнуть на землю, нанес дубиной в грудь дровосека такой сильный удар, что у него отлетела заплатка, сделанная Гудвином, Когда тот вставлял дровосеку сердце, дровосек зашатался, и видно было, как болтается внутри красное шелковое сердце. Прежде чем железный дровосек опомнился, к нему подкрался сзади капрал, который уцелел, так как еще не вступил в битву. Краснолицый капрал подхватил с земли дубину и нанес ужасный удар в спину дровосеку. Сердце сорвалось, И вылетела на песок. Спина дровосека надломилась, он рухнул, успев только прошептать. Сердце, мое сердце. Капрал издал торжествующий рев, которому вторили злобные вопли Энкина Фледа. Бей его! кричал Флет, расправься со страшилой. Увей фельдмаршала! Хватай девчонку! Она фея! Она у них самое главное! Страшила Чарли Блэк и остальные выступили вперед, защищая своими телами девочку. Из засады выскочил лев, но он был слишком далеко от места боя. Как гикар заметалась перед краснолицым капралом, пытаясь остановить его, напрасно. Он несся, свирепый, страшный, размахивая тяжелой дубиной. И в этот момент из-за большого камня стремительно вылетел маленький человечек по имени Лестер. Лучший мастер страны мигунов и бросился под ноги Капралу. Тот с разбегу шлепнулся и покатился по земле, но быстро вскочил и уже готов был опустить дубину на голову самоотверженного мастера. Однако в этот момент свистнуло лассо. Петля охватила руки Эльведа, Чарли Блэк, Фарамант и Дин Геор дёрнули аркан, и краснолицый капрал тяжело свалился на песок. И тут из-за камней посыпались десятки мигунов и мигуней до того лишь взволнованных свидетелей битвы. Они грудой навалились на капрала, отобрали оружие, связали его арканом. Другие набросились на Энкина Фледа, вырвали у него меч и кинжал, которыми он, впрочем, и не пытался воспользоваться. С владычеством Урфина Джуса в стране мигунов было покончено. Над головами наместника и капрала поднялись тяжелые камни. — Не надо, — сказал Страшила, — мы будем судить их. — А Энкинфлет. Бледный, дрожащий, упал на колени. — Там, т -т там, в этом вашем улитиматуме сказано, — запинаясь, бормотал он, — если сдамся э -э десять лет мастить дороги, я, я сдаюсь, я сдаюсь. — Презренный предатель, — сказал Гингеор, — ты дважды изменник. Первый раз ты изменил своему народу, когда пошел на службу к тирану. А второй раз сегодня, когда после честной битвы замыслил подлое убийство безоружных людей. Я думаю, ты не отделаешься мощением дорог. Увести пленников. И их увели. Тем временем Элли со слезами на глазах хлопотала около безжизненного дровосека. Она, впрочем, не впала в отчаяние, так как знала, что мигуны — искусные мастера. Восстановили ее друга, когда он был в еще худшем состоянии. Она подобрала шелковое сердце, бережно сдула с него песок и спрятала до того момента, когда оно понадобится. Чарли Блэк склонился над дровосеком. — Клянусь! Людоедами Курукусу И всеми их тремя тысячами Триста тридцатью тремя богами Этот парень сражался как герой Неужели с ним все покончено? Нет, что вы Ответил Лестер Тот мастер, который бросился Под ноги капралу Мы уже имеем Опыт в починке господина правителя Три дня работы И он будет как новенький конечно, если не затеряны какие-нибудь части, добавил он тогда, ремонт потребует больше времени. Ликующая толпа мигунов проводила до дворца свою фею спасительной воды. Дорогой они мигали так отчаянно, что из глаз у них покатились крупные слезы, и они почти ничего не стали видеть. И при этом они похвалялись, что данную в честь феи клятву умываться трижды в день они соблюдали с величайшей добросовестностью даже в тяжелые дни правления Энкина Фледа. Наверное, это помогло им избавиться от врагов.